Конец Богодельни. Сборник рассказов. Старый шлоймы. Хотя наш городок и невелик, хотя все жители в нем наперечет, хотя шлоймы прожил в городке 60 лет безвыездно, но все-таки не каждый бы вам сказал, кто такой Шлойме и что он из себя представляет. Это потому, что его просто забыли, как забывают ненужную, не попадающуюся на глаза вещь. Такой вещью и был старый Шлойме. Ему было восемьдесят шесть лет. Глаза его слезились, лицо, маленькое грязное морщинистое лицо, обросло желтоватой, никогда не расчесываемой бородой и космами густых, спутанных волос на голове. Шлойме почти никогда не умывался, Редко менял платье, и от него дурно пахло. Сын и невестка, у которых он жил, махнули на него рукой, запрятали в теплый угол и забыли о нем. Тёплый угол и еда — вот что осталось у Шлойме, и казалось, ему было этого довольно. Погреть свои старые изломанные кости, скушать хороший кусок жирного сочного мяса было для него высшим наслаждением. К столу он приходил первый. Жадно следил немигающими глазами за каждым куском, длинными костлявыми пальцами судорожно запихивал пищу в рот и ел, ел, ел до тех пор, пока ему отказывали дать еще, еще хоть один маленький кусочек. Нашло ему было противно смотреть в то время, когда он ел. Вся его тощая фигурка дрожала, пальцы в жиру, Лицо такое жалкое, полное страшной боязни, чтобы его не обидели, чтобы не забыли о нем. Иногда невестка подшучивала над шлоймой. За столом она как будто случайно обходила его. Старик начинал волноваться, беспомощно оглядываться, пытался улыбнуться своим искривленным беззубым ртом. Он хотел доказать, что для него важно кушанье, что он и так обойдется. Но в глубине глаз, в складке рта, в протянутых молящих руках Чувствовалась такая просьба Это с таким трудом скорченная улыбка была так жалка, Что шутки забывались, и старый Шлойме получал свою порцию. Так и жил он в своем углу, ел и спал, А летом еще грелся на солнышке. Способность соображать он, казалось, давно утратил. Дела сына, домашние события не интересовали его. Безучастно смотрел он на все происходящее, и только шевелилась боязнь, как бы внук не подсмотрел, что у него под подушкой спрятан засохший кусок пряника. Никогда никто не говорил с Шлойме, не советовался с ним, не просил у него помощи. И Шлойме был очень доволен, когда однажды после ужина сын подошел к нему и громко крикнул на ухо. «Папаша! Нас выселяют отсюда! Слышите? Выселяют! Гонят!» Голос сына дрожал, лицо перекосилось точно от боли. Шлойм и медленно поднял свои выцветшие глаза, осмотрелся, с трудом что-то сообразил, запахнулся в засаленный сюртук, ничего не ответил и побрел спать. С этого дня... Шлоймы начал замечать, что в доме творится что-то неладное. Сын был расстроен, не занимался делом, иногда плакал и украдкой смотрел на жующего отца. Внук перестал ходить в гимназию, невестка кричала визгливым голосом, ломала руки, прижимала к себе своего мальчика и плакала, горько с надрывом плакала. У Шлоймы нашлось теперь занятие. Он смотрел и старался соображать. Смутные мысли шевелились в давно не работавшем мозгу. Их гонят отсюда. Шлойма знал, за что их гонят. Но ведь он не может уехать. Ему восемьдесят шесть лет. Он хочет отогреться. На дворе холодно, сыро. Нет, Шлойма никуда не уйдет. Ему некуда идти, совсем некуда. Шлойма забился в свой угол, И ему захотелось обнять деревянную расшатанную кровать, погладить печку, милую, теплую, такую же старую, как и он, печку. Он вырос здесь, прожил свою бедную, неприветливую жизнь и хочет, чтобы его старые кости покоились на маленьком родном кладбище».